Глава 7 Тайный совет. Небольшая разведгруппа приступила к выполнению приказа проникнуть в штаб врага. Лейтенант Жук связался с командиром Ястребов и договорился о поддержке. Майкл спросил друга, «А чем нам поможет ястребиный полк? Мы будем брать штаб штурмом?» «Нет, Майкл, у нас тихая разведывательная операция, но скажи мне, Что главное в разведке? Главное? Не знаю. Наверное, удача или скрытность. Маскировка? Удача и скрытность — это важно. Но главное — это предусмотреть пути отхода. Вот для этого и нужна группа прикрытия. Винзавод встретил разведчиков монотонным гулом энергоустановок и лязгом железа. Неприятное местечко. — тихо проговорил Майкл, усевшись на краю крыши рядом с товарищем. Небольшим лучеметом, зажатым крепкой металлической лапой, жук показал в сторону серого бетонного корпуса. «Видишь открытое окно? Нам туда!» Две бесшумные маленькие тени прочертили ночное небо и влетели в большое здание. Короткими перелетами под потолком они приблизились к центру цеха и увидели удивительную картину. В середине, между рядами огромных вертикально стоящих резервуаров, суетилась и копошилась толпа рабочих роботов. Они деловито обслуживали сложную установку из баллонов, труб, проводов и бесчисленных мигающих голубым цветом агрегатов. На самой большой емкости гудящей установки красовалась буква «H». «Подород», — прошептал Майкл, вытянув вперед крыло. Тихо, кругом охрана, прошипел лейтенант, оглядывая цех. На многочисленных цистернах возле водородной установки располагались военные роботы с лучеметами на изготовку. Что будем делать? спросил Майкл. Придется задействовать план Б. Такой ответ услышал разведчик. План Б? Недоумение послышалось в этом вопросе пересмешника. Именно. План Б. Я под видом робота-официанта проберусь к тому столу, за которым идет совещание штаба роботов. Только тут Майкл обратил внимание на стоявший недалеко от водородной установки длинный стол. За этим столом лицом к машине с буквой H сидели довольно большие роботы разных моделей. «Одиннадцать», — проговорил жук. Странно, а наша разведка донесла, что армия роботов управляет тайный совет 12. «Смотри, а вот и двенадцатый, и кажется, я его знаю». Майкл кивнул на черного робота-кота с металлической головой и ужасным лицом зомби. «Это угольщик. Под этим именем его знают в центре города. И однажды мне уже пришлось с ним встретиться». Электронный кот мягкой походкой подошел к столу и запрыгнул на крайний стул. Все генералы были в сборе. Друзья во все глаза смотрели на секретную установку и все, что происходило вокруг. К водородному агрегату подходила очередь из роботов всех конструкций. Металлический захват сжимал их и укладывал на конвейер. Манипуляторы со всех сторон внедряли в металлические тела новые части и механизмы. В конце конвейера в модернизированных роботов, Через шланг из установки заливался водород, и на ноги вставали новые прокачанные машины для истребления всего живого. А за столом проходил тайный совет 12 командоров железной армии роботов. Лейтенант Бронза повернулся к своему товарищу. — Мне пора. Притворюсь официантом и подслушаю, что они замышляют. — А если тебя раскроют? Не бойся. Во мне железо и электроники намного больше, чем живой плоти. Их сканеры определят меня как искусственное существо, созданное из металла. Вот что я тебе скажу, Майкл. Запомни эти лица. Еще никто из птиц не видел вместе всех двенадцати генералов армии железных захватчиков». Воробей тихо ответил. «А мне не нужно запоминать их лица». У меня с собой фотолейка, и если нам удастся выбраться отсюда живыми, мы доставим в штаб фронта бесценную информацию. Молодец, Капрал. Смотри в оба и подстрахуй меня, напарник. В суматохе, царившей вокруг, никто не обратил внимания на появившегося среди обслуживающих роботов зеленого жука. Сканеры органической материи в руках охранников молчали, и лейтенант птичьей разведки медленно летал около стола. Подавая и убирая небольшие столовые приборы, он подсвечивал широким лучом карты и чертежи, разложенные на столе. И все, что происходило на совете, записывалось камерами разведчика. Совет, впрочем, подходил к концу. Со своего кресла в центре стола поднялся самый крупный робот с одним большим экраном вместо глаз. Это был командующий армией генерал Шер. В руке он сжимал бокал с голубой, мерцающей тяжелой жидкостью. «Господа, запомните этот день. Сегодня мы получили чудо-оружие, которое позволит очистить эту планету сначала от птиц, а потом и от прочей органики. Водородная установка заработала на полную мощность, а запасов сырья...» — Шер обвел взглядом цистерны завода. «Здесь хватит на годы». Вся наша армия, наконец, сможет получить водородные двигатели и голубое топливо, которое до сих пор текло только в трубах наших с вами механизмов. Слава искусственному интеллекту, господа! И победа будет за нами! И еще одно важное сообщение. Великий искусственный разум назначил наше наступление на завтра. В четыре утра с трех направлений мы атакуем штаб птичьего флота. «Водородные роботы с новыми возможностями, почти неограниченным потолком полетов и скоростью, уничтожат всю летающую органику в этом городе». «Я поднимаю этот бокал чистого водорода за победу, господа!» Роботы вскочили с мест. Зазвенели тяжелые бокалы со сверкающим синим топливом и раздались крики железных воинов. «За победу! За нашу победу!» «Конец старому миру органики! Идет новый наш мир!» Все командоры орали, как на параде, а черный зомбокот мистер Угольщик, хищно поворачивая шею, шипел, оскалив пасть. «Город наш!» Из его острых клыков стекали тяжелые синие капли чистого водорода. В этот момент откуда-то сверху слетела черная тень. Это был агент по секретным поручениям, полковник Дорн, черная летучая крыса с кожистыми крыльями. Она зависла около уха начальника контрразведки роботов адмирала Цилли и что-то докладывала. Острый слух бронзы уловил обрывки слов. Работает разведгруппа. Донесение адмирала Рейли. Быть осторожными, проверить периметр на органику. Что? Органическая разведка в штабе? «Господа, среди нас шпион!» Цилли, огромный робот-босс в зеленом камзоле и белой адмиральской фуражке, яростно стукнул металлическим кулаком по столу. Раздался грохот, заставивший всех замолчать. Генерал Шер медленно оглядывал присутствующих. Линзы его глаз наливались красным сиянием. Лейтенант Жук, притворяясь роботом-официантом, медленно пролетал над столом унося два пустых бокала из тонкого стекла. Взгляд разъяренного Шера остановился на черной крысе, зависшей в воздухе перед командующим. «Всем стоять!» — рявкнул Шер, и его прокачанная акустика перевела этот крик в ультразвуковой диапазон. От неожиданности Бронза уронил один бокал на стол. В тишине стекло со звоном разлетелось на мелкие кусочки. Роботы смотрели на медленно летевшего к концу стола зеленого жука, в лапе которого оставался еще один бокал. Никто пока не понимал, что происходит. Однако летающая крыса Дорн быстро направила на бронзу волну своего радара. Ее сверхчувствительные сенсоры расслышали биение маленького живого сердца, спрятанного за металлом и пластиком. Крыса завопила. «Держи его! Это органический шпион! Хватай его, птицы в городе!» Жук пролетал мимо края стола. Первым среагировал угольщик. Зомбокот с яростным визгом, сильно оттолкнувшись пневмолапами, взлетел в воздух, надеясь перехватить разведчика. Его титановые когти почти дотянулись до шеи лейтенанта птичьей разведки. Но бронза неимоверным усилием крыльев все-таки вырвался из цепких лап кота. Широкая борозда надвое разрезала правое защитное крыло. Коготь робота вызвал всплеск искр, но не повредил основные крылья. Угольщик снова промахнулся и, визжа на всех звуковых диапазонах, кувырком покатился по столу. Генерал Шер заорал, выхватывая на бедренный лучемет. — Задержать! Арестовать его! Держи его, дроны, в атаку! Удар когтей робота-кота отбросил бронзу и немного сбил с курса. Этим воспользовалась летучая крыса. Распахнув хищную пасть, она уже готовилась сомкнуть свои острые зубы на теле жука, который, кувыркаясь и искря синими разрядами, замедлял беспорядочный полет. Но разведчик, подлетев к каскаленной крысиной пасти, со всего размаха треснул крысу бокалом по морде. Удар пришелся прямо по сморщенному носу черной твари. Острые осколки разлетелись в стороны, больно разя и ранее полковника Дорна. От неожиданности он захлопнул пасть и ошеломленно отлетел в сторону. Бронза взмыл вверх и, набирая скорость, уворачиваясь от выстрелов, полетел к дальним окнам цеха. Сзади один за другим поднимались дроны с боевыми роботами, и начиналась погоня. Первым преследовал разведчика, оправившаяся от удара черная крыса. Большие кожистые крылья позволяли ей быстро сокращать расстояние до жука. Спасительные окна были совсем близко, но крыса уже снова открывала ужасную пасть. Еще пара секунд, два-три взмаха перепончатых крыльев, и все должно было кончиться. Но сзади раздались два коротких выстрела. Лучемет Майкла разрезал перепонку крыла полковника Дорна, и тот, кувыркаясь, улетел вниз в темный провал цеха. В ту же секунду разведчики вылетели из здания завода в ночной воздух, своей свежестью обещавший свободу и спасение.